И что же, Майрена? Пирожные действительно стали лучше? Пирожные остались такими же, как были. Но кондитер сказал философу: "Главное, чтобы вы верили, что они стали лучше, или верили, что верите, или, в крайнем случае, заплатили мне так, как будто поверили". Рассеянный петух. Хосе Ортега и Гассет, основоположник араксоо витализма, учение о нерасторжимости действительности жизни и разума. Несомненно, был одной из самых влиятельных фигур в испанском культурном сообществе начала XX века. С 1910 по 1936 год он преподавал в мадридском университете Комплутенсе. В те времена по Мадриду ходил анекдот, главным героем которого был наш Ортега. Как-то раз философ обедал с автором фундаментальной истории кариды Хосе-Марией Коссио. И Торера, Рафаэлем Гомесом по прозвищу Петух. Когда Ортега ушёл, Петух спросил у Косио: "А этот сеньор, с которым мы сейчас ужинали, он кто?" "Нельзя быть таким рассеянным, Рафаэль. Этот сеньор Дон Хосе Ортега и Гасет", ответил Косио. "Это понятно, я хотел спросить, чем он занимается? Он величайший философ Испании. Ясно?" А за что ему платят деньги? За мысли, Рафаэль, за мысли! Петух, не в силах вскрыть изумление, воскликнул. Чего только не бывает! Голова Ортеги В 1931 году, после установления Второй Республики, период в истории Испании между изгнанием короля Альфонсо-Запа 13-го и приходом к власти Франко, Ортега был избран в Картесы и присоединился к республиканской депутатской группе. Через некоторое время их пути с новым правительством разойдутся, состоявшей в основном из учёных и деятелей культуры. Что и говорить, выступления философа в парламенте, пространные и стилистически безупречные, обличали в нём утончённого интеллектуала, а не как не политика. Когда Ортега собирался в очередной раз обратиться к депутатам, Индолесио Приетто, один из лидеров Испанской рабочей социалистической партии, провозгласил «Внимание, господа! Слово имеет серое вещество!» Дегуманизация искусства В 1925 году Ортега и Гассет опубликовал эссе «Дегуманизация искусства», проникнутое неприятием новой культуры и тоской по человечной, возвышенной, умной, укоренённой в национальной традиции эстетике прошлого. Убеждённый элитист, Артега стал с уверенным убеждением, сформулированным ею в его предыдущих книгах, организация общества и культурные установки должны зиждиться на существовании двух классов: избранных элиты и толпы, биомассы. Забвение этого принципа привело к восстанию масс, а оно В свою очередь, стало причиной стремительной деградации искусства в начале XX столетия. Но в противовес массовому искусству зарождалось другое, элитарное, утончённое, свободное от необходимости выражать чувства и будить страсти, другими словами лишённое гуманистического начала. Симпатии философа были всецело на стороне этого нового искусства. Современники, естественно, приняли его книгу в штыки. Одно только ее название было чудовищно скандально, не говоря уж о содержании. Расплачиваться пришлось ни в чем не повинным студентам Ортеги. На них поглядывали с жалостью. Надо же, такие молодые, а уже насквозь дегуманизованные. Дон Жуаны Ортега всерьез интересовался феноменом любовного чувства. Эссе, посвящённые этой теме, вошли в сборник Вопросы любви. Состояние влюблённости трактуется в них как форма острого временного помешательства. В одной из работ философ предлагает весьма едавитую классификацию мужчин. Все они, за редкими исключениями, делятся на тех, кто считает себя Дон Жуанами, тех, кто полагает, что когда-то ими были, и тех, кто мог бы ими стать, но не захотел. История философии с точки зрения Ортеги и Гассетта. Самый толковый ученик Ортеги, Хулиан Марес, ещё в молодые годы написал собственную историю философии, в которой отчётливо проявляется влияние его великого учителя. Эссеист каталонец Эугений Дорс не замедлил пройтись по поводу новой книги. Согласно Хулиану Мариасу, вся история Философия сводится к Хоссе Ортеге и Гассету. Это всё равно что свести историю кариды к младшему помощнику петуха.